233. Мать огни йоги. Язык мой враг мой, и такое бывает. Тем более нужен суровый контроль над словами, за каждый из которых придется отчет дать когда-то. Даже молитва существует для удержания языка от п р а з д н о с л о в и я но не помогает ничто. Язык продолжает извить пространство, навлекая на человека неизбежные следствия. Люди, давшие зарок молчание, знали, что они делают и почему. Собранными таким путем психической энергии было следствием духовной дисциплины, болтливость и йога несовместимы.